147. Ведет человека мысль. И если ведет она его в мире плотном, то насколько же усиливается это водительство в мире тонком, где все движется мыслью? Там мысль уже не абстракция, но реальный двигатель жизни. Мысль облекается тонкой материей, магнитно привлеченной энергией мысли из пространства. Созданный мыслью образ предстает перед своим породителем и входит в круг его сознания. Сила такого образования зависит от силы энергии сердца, вложенной в него человеком. Образы сильных чувств и страстей могут быть столь напряженными и стойкими, что освободиться от них невозможно, не противопоставив им мысли еще более сильного потенциала. Но... Так как большинство людей этого не знает и не умеет, то каждый творец своих неуемных мыслей становится их жертвой. Многие преступления совершаются при большом напряжении сердца, и тогда мысли-образы, связанные с ними, особенно активны и особенно прилипчивы. Вырваться из их окружения почти невозможно. Они будут повторно терзать сознание до тех пор, пока их энергии не истощится. О мучениях совести слышали все. Это мысли образы. Навязчивые и прилипчивые мучают свою жертву. Спокойствие указывается для того, чтобы не насыщать свои мысли буйной энергией астрала. Бесстрастная мысль своего породителя не терзает, а владение мыслью и чувством свободу сознанию дает. Как научиться собой владеть? Только начав совладение самыми малыми чувствами и самыми малыми мыслями, и только потом можно двигать уже громадами, малые победы над собой дадут твердой струке и уверенность в возможности полной победы. С малого надо начать, чтобы достичь большего. Все достижимо, если понять значение малых побед над собой. Они принесут радость сердцу и научат радости преодоление себя, ибо путь указывают победный.